Глава пятнадцатая «Ой!» – вырвалась у Дроу, когда она увидела, что произошло. «Бывает», – с натугой произнес Сергей, отбивая в сторону башню сырой энергией. Расход был громадный, хотя и не сильно заметный на фоне запасов в накопителе, которые он таскал на себе. Наташа, видя, что ничего страшного не произошло, переключилась на управление драконой. Поезд набирал скорость. Вернулись два вампира, отправленные разбираться с танками. «Вовремя я оттуда убежал», — сказал один из них. «Ты, Наташа, будь поаккуратней. Своих вид зашибешь и не заметишь». «Ага», — ответила та, увлеченно наблюдая, как загорается очередной склад. Попутно досталось еще одной позиции зенитчиков. Станцию окончательно заволокло дымом. Видимость упала до нуля и дроу, с сожалением развеяла дракону. «Архонт, ты видишь в дыму?» «Да, дым скоро кончится!» «Чингачгук, блин!» — проворчал тихонько Сергей. Его сканер не позволял определить границу задымления, а дышать уже становилось сложновато. Из дыма на площадке стали один за другим появляться вампиры, отправленные на станцию. У всех были с собой немецкие ранцы. «Зачем они, — вам удивился Сергей, показывая на них? — Их там в каждом вагоне, в вагон и маленькая тележка, не удержался он от тавтологии». «Алюминий собрали», — пояснил самый старший из них. «Это вы молодцы», — похвалил Сергей. В это время поезд выехал из полосы дыма. Пожар на станции только разгорался. «Командир», — рядом вышла из скрыта Рона. «Мы разведали дорогу и переключили все стрелки, чтобы выйти на левый путь. Правый путь идет через реку, и там мост разрушен». «Хорошо, молодцы. Где крон?» — сканер Сергея не видел вампиров под скрытым. Он проконтролирует, чтобы стрелки кто-нибудь не перевел. Двигается немного впереди поезда. — Это вы там все сожгли? — Рона указала рукой в сторону станции. — Да, у нас здесь иллюзия маленько разошлась и сожгла станцию почти полностью. — Дракон, — полуутвердительно произнесла вампирша. — Как оказалось, дракона, — Сергей улыбнулся. Поезд покинул город. За ними никто не гнался. Видимо, все силы немцы бросили на тушение пожара. Вернулся Крон. Сергей отслеживал кругу а архон состояние путей по ходу движения. Вокруг было спокойно и было решено заняться скопившимся алюминием. В качестве емкости использовал один из немецких ранцев. Щедро напитав металл силой, дождался его очистки и выгреб рукой всплывшие примеси. Добавил еще сырья и повторил процедуру. Архонт у Сергея сделал почти такую же кольчугу, как для себя, и напичкал ее плетениями динамического щита. Это непонятное существо в теле обычного человека оказалось очень ценным подарком. Возможно, богов. Иначе объяснить для себя появление Архонта Сергей не мог. На большее времени не хватило, так как радар известил про крупное препятствие на путях. «Нет, тормозить. Впереди непонятное препятствие», приказал Сергей через Архонта, затягивая горловину ранца. Железная дорога делала плавный поворот и становилось видно разбомбленный состав. Часть вагонов выгорела, другая прокинулась, некоторые устояли на рельсах, но были сильно покорежены. Паровоз прямым попаданием был разорван в клочья. Перед местом трагедии стоял небольшой ремонтный поезд. Кроме рабочей платформы, к паровозу были прицеплены два пассажирских и два товарных вагона. Возле последних ходили часовые с оружием и посматривали в сторону приближающегося состава. Сергей не стал использовать отвод глаз, занятый другими делами, а сейчас уже было поздно. «Крон, бери своих и глушите там всех подряд. Потом разбираться будем». «Понял», — коротко ответил вампир. «Архонт, соедини меня с политруком». «Кто это говорит?» — раздался испуганный голос политрука. «Я это говорю, Сергей». «Не пугайся, это просто магия», — со смешком ответил Сергей. «Миша, выдели мне пяток своих бойцов в качестве поддержки. Надо поезд вражеский захватить». «Тьфу, напугал колдун проклятый», — в сердцах ругнулся политрук. «Бери, конечно. Куда им подойти?» «Из вагона вылезут и увидят. Там уже вампиры вовсю работают. Так что поторопись». Поезд остановился окончательно. В это время завалились, как мешки с картошкой, часовые. Отъехала в сторону дверь одного товарного вагона, потом второго. «Командир!» — раздался голос Крона. «В закрытых вагонах пленные!» «Проверьте их и приводите в чувство Пусть перебираются в наш поезд». Место, надеюсь, найдется. В других вагонах, скорее всего, немцы. Скоро бойцы политрука подойдут. Обозначишь им фронт работ, который сами сделать не можете. Постарайтесь долго не затягивать, скоро рассвет». «Понял, командир». Очень скоро потянулась цепочка людей от товарных вагонов. Сергей повесил несколько светляков вдоль своего состава, чтобы люди видели, куда идти. Бывшие военнопленные быстро грузились в вагоны. Все они были здоровы по крайней мере, внешне. Вряд ли на тяжелые работы по растаскиванию разбомбленного поезда отправили доходяк. Вскоре из пассажирских вагонов выскочили вампиры, нагруженные телами. Скрыт-отключен, значит, опасности больше нет. За ними бежали бойцы Иванова. «Архонт, связь с Ивановым! Иван!» «Слушаю, командир!» «Двух поздоровей из вновь освобожденных отправь уголь кидать! Вампиры нам для другого нужны!» понял командир Крон запрыгнул на площадку к Сергею. «Всех, кого могли, забрали. Остальных у...» «Оставили», — доложил он. «Молодцы. Наталья, выпускай девочку. Пусть она этот мусор с дороги уберет, нам ехать надо». «Ага», — растерянно произнесла Дроу. «Сейчас попробую». «Только старайся рельсы не повредить», — уточнил Сергей. Дракона возникла перед задним вагоном, обошла его сбоку и слегка толкнула плечом. Доски-стенки с треском проломились внутрь. Тогда дракона подсунула голову под вагон и мощным рывком отбросила его вверх и в сторону. «Нет, нужно подъехать ближе», — распорядился Сергей. С остальными вагонами она расправилась довольно легко. С тендером такой фокус не прошел. Он качнулся и встал опять на рельсы. «Попробуй плечом поддеть с разгона», — посоветовал Сергей. Тендер, кувыркаясь, полетел с насыпи. Сам паровоз ни на какие усилия не реагировал слишком велика была его масса для иллюзии. «Больше энергии, если влить», — поинтересовался Сергей. «Пока для меня это предел», — ответила Дроу. «Пробивай тогда сначала котел у него, вот эту штуку». Сергей похлопал по котлу, возле которого стоял. Дракона чуть отошла от паровоза, присела, напружинившись, и резко взмахнула хвостом, усиливая удар по воротам тела. Толстый котельный металл порвало, как бумагу. Под пара дракона начала методично молотить по локомотиву, в итоге развалив его на две части. «Повреждены рельсы, шпалы и насыпь», клинился спокойный голос Архонта в игру «Crash and Destroy» Наташи. «Все исправлено». «Ой, увлеклась немного», смущенно сказала Дроу. «Какая ты скромная, но увлекающаяся разрушением девушка», подколол ее Сергей. «Сам виноват, не те установки сменил», тут же возразила Наташа. Тогда о слове «скромное» можно было бы забыть. Дроу молча пожала плечами. Дракона в это время закончила скидывать остатки паровоза и принялась за разбомбленный поезд. Архонт уже давно отремонтировал путь на поврежденном участке, а нет, выглядывая в окошко, старалась держать состав поближе к драконе. Сергей поглядывал в сторону начинающего светлеть востока. «Говорила мне мама, учись хорошо в школе», — пробурчал тихонько он. «Не рассчитал время. Можно было и по-другому действовать». «Нас ждут проблемы?» — спросил Крон, услышав бормотание Сергея. «Куда же без них?» Получилось, как в том анекдоте. На оккупированной территории один поезд потерялся, а второй сломался. «Значит, здесь замешаны русские. Вряд ли немцы будут смеяться по этому поводу. А вот поиски пропавшего поезда устроят. Пазл складывается несложный». «Как нас будут искать?» «Скорее всего, с самолета». Есть у них специальные самолеты-разведчики, летающие очень высоко. Выше птицы облаков, которые, как назло, рассасываются, а небо утром обещает быть ясным. С такого самолета нас обнаружат и наведут другие самолеты. С них будут скидывать мощные бомбы. Типа таких, которыми уничтожили вот этот поезд. Сергей показал на обломке вагонов под откосом. «Я не знаю, как с таким противником сражаться», — спокойно ответил Крон. «Мы закончили» клянилась в их разговор Дроу. «Молодцы. Убирай свою девочку и восстанавливайся. Боюсь, вы обе скоро понадобитесь», — ответил Сергей Наташа. «Архонт. Всех вампиров из последнего пополнения сюда, и чтобы захватили все кольчуги, которые я заготовил. Нет, пусть увеличивает скорость. Потом соедини меня с политруком». «Опять ты?» — взвизгнул политрук. «Сколько можно пугать своей бесовщиной?» «Отставить разговоры», — перешел на командный тон Сергей. Сейчас вампиры уйдут. На тебе и твоих людях охрана спящих тел. А то знаю я этих любителей после драки кулаками помахать, да на беззащитных отыграться. Все понял? Так точно. Выполнять. Есть. Ох, тяжелый человек, этот политрук, произнес Сергей, поворачиваясь к крону. Сейчас твои новички подбегут. Я слышал. Ты что-то придумал? Больше для подстраховки. Еще есть шанс, что успеем проскочить. Информация у немцев проходит хоть и быстро, но далеко не мгновенно. Плюс безобразия нашей скромняшки на станции внесут свою лепту в неразбериху. К тому же утро раннее. Вот и надеюсь, что пока способный соединить всю эту информацию, человек раскачается и сделает вывод, ведущий к нам, пройдет слишком много времени. А вампиры с амулетами щита будут подстраховкой на крайний случай. «Их будет мало на целый поезд», — заметил Крон. «Там еще тел 20 спит, дожидается». «Двадцать четыре», — уточнил вампир. «Нет, не успею. Даже пробовать не буду. Пусть тела пока лежат», — немного подумав, решил Сергей. «Можно часть из первого пополнения отправить вперед. Будет и разведка, и наверняка кто-нибудь подсудный судный попадется». «Хорошая мысль. Вы двигаетесь намного быстрее поезда», — Сергей опять задумался. «Отправляй-ка ты всех шестерых. Пока еще время есть». Нагрузим их пустыми амулетами на всякий случай. В их кольчугах энергии должно быть много. Пусть всех глушат по ходу движения. Хорошо, — согласился Крон. В это время с крыши паровоза стали спрыгивать вампиры. Сергей, периодически прерываясь на осмотр местности сканером, снимал с них блоки. Потом пришел черед кольчуг. Он вкладывал в них плетение и заливал энергию, взятую из алюминия. Из жидкого металла он формировал тонкие прямоугольные пластины надеясь, что удастся найти им применение, в отличие от монолитного куска. Попутно подпитал накопитель Наташи и Архонта. Свой так и держал на половине емкости. На площадке возник один из вампиров, ушедших на разведку. «Впереди разрушенный мост. Большой? Намного меньше, чем тот, что мы проезжали через большую реку. Понятно, как разведка. Пока только мост обнаружили. Меня отправили предупредить». Догоняй своих, мы здесь сами разберемся. Вампир убежал, а Сергей повернулся к Архонту. Ты сможешь мост починить? Смогу. Как ты это делаешь? Как восстанавливаешь все вокруг? Какую энергию ты используешь? Где ты ее берешь? Засыпал Архонта вопросами Сергей. Мне дана эта способность с моментом моего создания, спокойно ответил Архонт. Никакая энергия не используется. Просто восстанавливается первоначальный вид предмета. «Первоначальный вид это скала с рудой?» — возразил Сергей. «Есть несколько уровней первоначального состояния. Я выбираю нужный, оптимальный. То есть ты можешь превратить железную дорогу в кучу руды? Не могу. Это будет разрушение. Мне нельзя ломать, только чинить». «Кто-нибудь что-нибудь понял?» — спросил он у рядом стоящих людей. «Я, если честно, нет», — ответил рона «Командир, ты бы поменьше искал глубокий смысл в высказываниях богов», спокойно произнесла Наташа. «Вот он», — она кивнула в сторону Архонта. «Тебе сказал пару фраз, теперь по ним можно не один десяток томов толкований написать. Тебе это надо? Ты хотел узнать, может ли он отремонтировать мост. Тебе ответили положительно. Все, дальше в дебри не лезь». «Мне хочется выяснить границы его возможностей». «В процессе и выяснишь. Сейчас-то чего переживать?» наверное ты права согласился сергей это просто не к месту во мне проснулась исследовательская жилка где этот грёбаный мост почему он грёбаный не удержалась от вопроса рона это просто ругательство такое приличное приличное ругательство рона удивилась я понимаю ваш язык благодаря тебе но ваши ругательства по большей части не несут никакого смысла а они не для смысла а для эмоций, — улыбнулся Сергей. — Ты тоже не забивай голову. Жизнь научит, когда и что сказать. Поезд на полных парах мчался по железной дороге, которая причудливо виляла по лесу. Сергей ждал появления разрушенного моста и поэтому постоянно сканировал округу, ни на что больше не отвлекаясь. Наконец, радар выявил аномалию в железнодорожной насыпи. — Архонт, передай нет начинать торможение, — скомандовал Сергей. Состав медленно приближался к мосту через речку. Толком рассмотреть ничего не удалось. Сначала виделся провал в насыпи, а через секунду на этом месте уже находился однопролетный мост. Он был перекинут через ручей. «Мост отремонтировал», — тут же выдал Архонт. «Передай нет, пусть медленно проедет по мосту, но за мостом тоже не разгоняется», — разочарованно произнес Сергей. «Чему ты не рад?» — поинтересовалась Рона. Я не представляю, как это можно исследовать. Никаких эффектов. Никаких проявлений, просто раз и все. Тебе же сказали, не забивай голову. Работает и хорошо. А как сломается, что делать? Архонт, ты усталость чувствуешь? Да, ноги устали. Так присядь, места много. Я про другое спросил. После ремонта моста никакой дополнительной усталости не появилось? Никаких новых ощущений? Нет. «Хочу есть и немного спать». Но это дело частично поправимое. Еду, которую нет, принесла в прошлый раз, всю съели. В связи с этим пришлось посылать одного из вампиров за новой порцией. «Соедини меня с Ивановым», — попросил Сергей Архонта. «Слушаю, командир», — сразу отозвался тот. «Сейчас к вам подойдет один из вампиров? Это который в рваной немецкой одежде? Он самый. Наложите ему с собой еды и попить чего-нибудь». Мы ему кофе во фляжку нальем. Нашли у немцев. Вот это то, что надо. А то у нас тут одного нужного человека в сон потянуло. Ждем. Сергей повернулся к дроу. Пошли пробежимся. Куда? Удивилась она. Играть в твою любимую игру. Видя, как Наташа неожиданно смутилась, пояснил. Мост надо опять разрушить. Состав к тому времени уже переехал на другую сторону речки. Сергей спрыгнул на насыпь. Рядом приземлилась дроу. «Я разрушу опоры, а на тебе металлические конструкции», — предложил Сергей. «И как мне это сделать? Опять дракону вызывать?» «Прояви воображение. Вместо одного крупного существа можно создать множество мелких. Куча крыс обглодает тушу коровы быстрее, чем это сделает один волк». Наташа задумалась, сосредоточилась. И вот по направлению к мосту бежит живой ковер из пещерных крыс. Твари мелкие, но прогрызающие любой камень. «Они же плохо металл едят», — высказал свои сомнения Сергей. «Я им зубы из твоего адамантия сделала», — гордо заявила Дроу. «Смотри». Она указала рукой на участок железной дороги, по которому только что прошлись крысы. Рельсов на этом месте почти не осталось. Обгрызенные куски металла и много блестящих опилок. «Страшная эта женщина», — шутя заметил Сергей. «Мы, жрицы богини Лос, такие?» — гордо заявила девушка.